Алек Кожем. Скорбный перегон. Прямо дороженьки, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то всё косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Николай Некрасов. Железная дорога. ночи, когда из всего освещений в купе работали только фонари в изголовье, попутчица впервые отложила книгу. К вет горе подъезжаем, сказала она. Мила, свесившись с полки, прилипла лицом к стеклу, пытаясь разглядеть пролетающий мимо пейзаж. Вздымая и мчащимся поездом ночь колыхалась непроницаемой бархатной партией. Только жухлая трава, липнущие купеени в насыпе напоминало, что мир за окном всё же существует и сожран темнотой лишь временно. В этом космосе без ориентиров и маяков определить, куда они подъезжают, было решительно невозможно. Попучится сухопарая старушка в льняном платье и льняном же платке под селом Петрозаводске, войдя в купеени громко поздоровнилась и с неожиданной для своего возраста прытью взлетела на вторую полку напротив милы. Там она и лежала всё это время, уткнувшись носом в книгу в мягком переплёте. За несколько часов старушка ни разу не сменила позы и вообще была настолько тихой и незаметной, что даже назойливый проводник, ежечасно предлагающий чай, кофе, шоколадку, не обратил на неё внимания. Мила взглянула в телефон, сверяясь с расписанием. Действительно, по времени выходило, что Медвежьегорск уже недалеко. Но как об этом узнала соседка, у которой, похоже, ни то что мобильника, часов и тех не было. А вы откуда узнали? спросила Мила. Не то, что она действительно интересовалась, просто размеренное покачивание вагонов сегодня от чего-то не убаюкивало, а раздражало. В привычном перестуке колёс слышалась тревога, от которой Опрометью бежал пугливый сон. Ведьмы поют. Буднично песнила попутчица, будто сообщила, что в магазин завезли финскую колбасу или что вновь подскочили тарифы на коммуналку. Но так спокойно и естественно у неё это вышло, что мило даже решило, будто слышилось: "Ведь мы Что? Простите? Соседка покрутила в воздухе указательным пальцем, дотронулась до уха, будто предлагая прислушаться. Ведьмы поют, повторила она. Значит, медвежьегорск близко. В мыслях мило крепко выругалась. поэный билет, купленный на выкренные из стипендии крохи, она взяла специально, чтобы избавиться от радостей плацкартного бротания, висящих в проходе мужских ног в дырявых носках и таких вот попутчиков. Мила непроизвольно отстранилась, точно ожидая, что сейчас эта благообразная старушка достанет из багажа распечатки предсказаний Ванги и шапочку из фольги. Однако соседка, похоже, продолжать разговор не собиралась. Вновь уткнувшись в книгу, едва не касаясь страниц крючковатым носом, она увлечённо поглощала дешёвый томик в мягкой обложке. Поспешно достав телефон, Мила принялась демонстративно разматывать наушники. Бегство в музыку, слабая защита от городских сумасшествий, ну уж лучше такая, чем совсем никакой. Всегда можно сделать вид, что не слышал или спал или за пальцы ещё сильнее перепутавшие извиины клубок проводов внезапно остановились. Замерли вместе с сердцем, которое резко ухнуло в желудок, да там и сгинуло. Мила покрутила головой точно антенной в попытке поймать неустойчивый сигнал. Поняла вдруг, что сидит с отвисшей челюстью, глупо пялись на вагонное радио. и поспешно захлопнула рот. Радио молчало, никаких сомнений. Тогда откуда же перетекая из вагона в вагон, из купе в купе по поезду лилась песня, без музыки и слов, созданная одним лишь голосом. Нет, не одним, не десятком даже, а целым хором. Сонмам невидимка. Протяжная точно сотканная из осенней печали, заунывная, как подходная молитва и безмерно красивая, будто а услышала, да? кивнула соседка, оторвав прищуренные глаза от потрёпанных страниц. Первый раз, что ли, по Николаевской железкой едешь? Ничего не понимая, мило уставилась на попутчицу. Почему-то ей казалось ужасно глупым, что та спрашивает такие вот нелепости. И я хотел сказать, что, конечно же, не первый просто впервые забралась так далеко, и что железная дорога называется Октябрьской, а не Николаевской, и что много чего ещё, но вместо этого выпали лишь что это? "Ведьми мой поют", без тени иронии повторила соседка, вновь пряча крючковатый нос за мятой обложкой. их всегда на этом месте слышно. Что всем слышно? Мила недоверчиво выпочила глаза. Нет, только особо одарённым, едко проворчал старуха, недовольная тем, что её вновь оторвали от чтения. Конечно, не всем, глупые. Глухим вот, например, не слышно. Ой, простите, пожалуйста, торопливо изменилась Мила. Просто Так необычно, я думала лишь перестук колёс и ничего, кроме взбившейся девушка замолчала. Ей вдруг подумалось, а не примерищелось ли всё это? Был ли на самом деле этот заунывный женский хор, чьё пение тревожило душу, заполняя её ощущением предстоящего полёта, волнительным и немного страшноватым. Демонстративно захлопнув книгу, старушка отложила её в сторону. Да ладно. Нечего тут извиняться, сказала она, смирившись с вынужденной беседой. Я, когда их впервые услышала, чельсть на ногу уронила. Вот прямо как ты и сейчас. А потом привыкла. Все привыкают, кто по Николаевской катается. Проводники так вообще внимания не обращают. Хотя тут в плацкартном есть один дурачок, любит пассажиров пугать. Тарошка скривилась, точно собиралась сплюнуть, но сдержалась. Он за пару станций до Медгоры ужас и нагонит, байк всяких наpletёт, а потом людям в тумане за окном призраки мерещатся. Так-то, конечно, если шары залиты, то всякое может привидеться. Взгляд Милы непроизвольно вернулся к окну. Стекло отразило размытое девичье лицо с широко распахнутыми глазами и при открытом от удивлении ртом. Рассеянного света едва хватало, чтобы разглядеть туман, стелющийся вдоль железнодорожной насоби. Никаких призраков, никаких таинственных фигур. «А вы сами что думаете?» Вопреки всему, Мила вдруг поняла, что ей действительно интересно, что думает эта незнакомая, по сути, женщина. и то на самом деле. Старушка молчала, поджав и без того узкие губы, будто подыскивала нужные слова. Мила недоверчиво уточнила: "Вы ведь не считаете, что это на самом деле ведьма?" "Нет, не считаю", соседка покачала головой, отчего выбившиеся из-под платка седые пряди рассыпались по узким плечам. Я в Бабу-Ягу с 3 лет не верю. Тут, скорее всего, какой-нибудь акустический эффект хитрый. Отсыпк плохая или рельсы гнутые, например, или ещё какая аэродинамическая труба. Слово аэродинамическая она произнесла с заминкой и двали не по слогам. Мила поняла, что на самом деле попучется кого-то цитирует, оставляя своё мнение при себе. Старушка помолчала, задумчиво перебирая мятые страницы, затем добавила: Так-то, конечно, без его разбери. Насколько я знаю, никто специально этим вопросом не занимался. А вообще, Николаевская дорога старая. Может, и впрямь привидения поют. За окном посветлело. Это сутулые фонари, униженно согнувшись, пытались заглянуть в проносящийся мимо поезд. Потянулись бетонные заборы, изрисованные граффити, небольшие приземистые ангары, да похожие на жирных отожравшихся змей составы, дремлющие на отстойных путях. Поезд принялся сбрасывать ход, плавно и неспешно скользил он вдоль почти пустого перрона. Пока рассерженно зашипев пневмотормозом, не встал окончательно. А почему Николаевская, всегда же Октябрьская была? Мила попыталась возобновить угасающую беседу. Не очень успешно. А привычка. У нас в селе суеты не любят. Сегодня Октябрьская, завтра Ноябрьская, каждый раз переучиваться, кому она надо. Николаевская, она Николаевская и есть. Как царь построил, так с тех пор и называют. Папучица щёлкнула выключателем, показывая, что разговор окончен. Купе погрузилось в темноту. Мило легла она спину, отстранённо слушая приглушённый топот новых пассажиров. За стенкой, стараясь не шуметь, кто-то расстилал постельное бельё. Гранёный стакан на столе загребижал чайной ложкой. Не простояв и 10 минут, поезд тронулся. Нижние места по-прежнему пустовали. Мила даже начала подумывать, что не перебраться ли вниз хотя бы на время, но дверь внезапно отъехала в сторону, и в купе, опережая своих хозяев, ворвался резкий запах перегара. Следом, с секундной задержкой, не вошли даже, а валились двое. Сдавлены на матерясь, они распихали багаж, кое-как раскатали матрасы и принялись расшнуровывать ботинки. К перигару добавилась едкая вонь несвежих носков. Милу замутило. Стянув с полочки пачку сигарет, она спустилась вниз. Не глядя, нашарила ногами шлёпанцы, стараясь даже не смотреть в сторону новых соседей. Была крохотная надежда, что пьяные гоблины не полезут знакомиться. — Доброй ночи, барышня! — пьяный икнув, поприветствовал ее грубый голос. — Надо же, вежливые какие! — раздраженно подумала Мила. Следовало буркнуть что-то в ответ, да слинять по-быстрому в тамбур, но не позволило воспитания. Обернувшись, она сдержанно поприветствовала соседей, Тусклый свет ночников не позволял разглядеть их во всех деталях, но увиденного оказалось более чем достаточно. Гораздо старше Милы, лет 35, стрижный под ноль в мятых спортивных куртках и давно не стиранных джинсах. Блестящие губы растянуты в похотливых улыбках. Глаза одинаково черные в полумраке купе, масляно ощупывают девушку, заползая под майку и короткие джинсовые шорты. — Призоединяйтесь за знакомство! — сидящий справа извлек из-под стола початую бутылку к жилке. Обхватившие горлышко пальцы синели тюремными перстнями наколками. — Ты третий будете? — пошутил второй, гнусно хихикая. — Да. Нет, спасибо, мило покачала головой. Я вот кю не люблю. А мы тоже, округлив глаза с предыханием, выпалил татуированный. Кто же её любит, проклятую? На ведь за знакомство святое дело. Нет, извините, повторила Мила. И вы бы потише немного, если можно, а то бабушку разбудите. Проворно выскользнув в коридор, Она отсекла дверью протестующие: "А мы не настаиваем!" и недоумённо: "Какой на хрен бабушку?" Несмотря на сквозняки, в тамборе нестрибимо воняло сигаретным дымом. И всё же здесь милее полегчало. Оставалось лишь избавиться от засевшего в носоглотке запаха перегара и несвежего белья. Прислонившись к окну мило, выбила из пачки сигарету и подцепила её губами. Чиркнула колесом зажигалки, по привычке зачем-то прикрывая огонёк ладонями. А когда, наконец, отняла руки, чуть не подавилась первой же затяжкой. В узком окошке маячило призрачное расплывчатое лицо. — Барышня, а чей-то вы такая невежливая? — раздался со спины уже знакомый и кающий голос. — Вы... «К вам со всей, понимаешь, душой, а вы...» Мила резко обернулась. Давешний татуированный мужик стоял почти вплотную, и как только смог подойти так незаметно, при нормальном освещении он выглядел даже старше тридцати пяти. Глубокие морщины у висков, обвисшие щеки, набрягшие мешки под глазами, оказавшимися не черными, а льдисто-голубыми. исходящий от него чудовищный запах дешёвой водки и лука не перебивал даже табачным дымом. Извините, я не очень хочу разговаривать. А я вот хочу. Мужчина нервно облизнул пересохшие губы, придав слову хочу какой-то гадненький подтекст. Покрытая мелким чёрным волосом рука упёрлась в стену, зажимая милу в углу. Он стоял так близко, что можно было даже разглядеть свежие прыщи. обсыпавшие плохо выбритый подбородок. Вероятно, самому себе он казался опасным и чертовски крутым, но у Милы этот бывший зэк вызвал лишь омерзение. Не страх, а брезгливость. — Заготовку свою убери, — твердо сказала Мила, сердито выпуская дым через ноздри. — Не потребовал даже, велела. — А если не уберу? Он наклонился вперёд, обдавая девушку густыми водочными парами. Что будешь делать, да говорить он не успел. Неожиданно даже для самой себя Мила воткнула тлеющую сигарету прямо в покрытую наколками петерню. Папучек заорал благим матом, скорее от страха и удивления, чем действительно от боли. А затем резко впечатала обожжённую руку в мели в грудь, чуть выше солнечного сплетения. От удара девушку швырнуло назад. Падая, она больно приложилась виском о дверную ручку. В голове взорвался фейерверк на несколько секунд, заместивший реальность короткими яркими вспышками. Очнулась Мила уже на полу, среди плевков и окурков, татуированный исчез, оставив после себя устойчивый запах перегара. Мила лихорадочно ощупала себя. Одежда целая, шорты на месте, значит, не износила. «Да и то верно. Без сознания она пролежала едва ли больше минуты». Шатаясь, она кое-как поднялась на ноги. С трудом, сохраняя равновесие, осторожно пошла вперёд, опираясь на стены трясущимися руками. Шершавые, плохо обработанные доски неприятно царапали ладони, норовя загнать занозу. Никак не получалось собрать мысли в кучу — Всё заслоняло багровая злость в перемешку с отчаянной решимостью наказать пьяного подонка. «Ничего, скотина!» — протянула она сквозь стиснутые зубы. «Сейчас, сейчас посмотрим, какой ты смелый сука!» Пелена ярости застилала глаза. Грудь сдавила то ли невыплаканными слезами, то ли этот пьяный кретин что-то там сломал... По рыби едва хватая ртом воздух, Мила пыталась нащупать ручку тамбурной двери. Только бы дойти до проводницы, только бы дотащиться, а там уже охрана и начальник поезда, они устроят этому казлу весёлую жизнь. Эта тварь ещё плакать будет, прощение просить. Чувствуя, что вот-вот задохнётся, Мила всем телом упала на дверь, буквально вывалившись из заплёванного провонявшего табаком тамбура. В лицо тут же дохнуло свежестью, чистой, даже слегка морозной. Видимо, кто-то умудрился открыть окно в коридоре. В голове прояснилось. Подобравшаяся к самому горлу тошнота неохотно отползла обратно в желудок. Мила потерла глаза руками, будто отгоняя Марьева затухающей злости. Вагон разительно переменился. Исчезли белые занавесочки и красные коврики. Пропали люминесцентные лампы, испарились все перегородки. Даже обшивка исчезла, уступив место почему-то не металлическому каркасу, а не обструганным, плохо подогнанным друг к другу доскам. Благодаря отсутствию ограничителей создавалось впечатление какой-то безразмерности, бесконечности вагона. Лишь в ширину, от стены до стены, расстояние оставалось в разумных рамках. Противоположный край вагона терялся где-то вдалеке, скрытый расстоянием и многочисленными женщинами, занявшими всё свободное пространство. Ошеломлённая внезапной метаморфозой поезда, Мила не сразу заметила их, хотя не заметить было просто невозможно. Осторожно шагая вперёд, она едва не наступила на вытянутые вдоль условного прохода ноги. Странные, невесть откуда взявшиеся пассажирки смотрели на неё с вялым любопытством. В разных возрастов, разного достатка, разных национальностей. Между ними не было ничего общего. Они стояли, где придётся, сидели на чём попало: на табуретках, в камнях, рассохшихся бочках, на распиленных шпалах и просто на корточках. Некоторые лежали прямо на полу, беспощадно таращась в дощатый потолок, ловя зрачками падающий сквозь щели звёздный свет. «Эй!» — донеслось откуда-то спереди. «Эй, соседка! Давай к нам!» За откидным столом, испещрённым нецензурными надписями, в компании из четырёх женщин сидела попутчица Мила, седая старушка в льняном платье. Двинув костлявым бедром сидящую рядом дародную тётку с вытекшим глазом, Она освободила край сиденья и похлопала по нему ладонью, приглашая Милу присесть. Протиснувшись вперёд, девушка с облегчением упала на выдранную обшивку жёсткого кресла. Новые соседки смотрели угрюмо, но без злобы, скорее с сочувствием. Впервые разглядев их вблизи, Мила едва сдержала крик, но промолчала. Вцепилась пальцами в липкую столешницу, усилием воли подавив руку. готовые вырваться в Ополь. Напротив неё, точно так же держась руками за стол, сидела девушка в железнодорожной форме. Широкая красная линия пересекала её тело от правого плеча к левой груди. Когда вагон шатало особенно сильно, казалось, что верхняя половина на󠁮равит сползти вниз, чтобы с чавкующим звуком упасть на колени соседки. Удавленницы с жутковатым синюшным лицом. Здравствуйте. Выдовило мило с ужасом ощущая, как холодит раздробленную височную кость вездесущий сквозняк. Одноглазая тётка вынула откуда-то из-под стола бутылку со сбитым горлышком и покрытый трещинами стакан с ощербатыми краями. В её пустой глазнице копошилась бледная личинка. Старушка в льняном платке привычно убрала выбившуюся прядь за ухо, от которого вниз по всему горлу тянулась неаккуратная рваная рана. Её платье больше не смотрелось искусной стилизацией. Разодранное местами, истлевшее, оно выглядело равесником тех времён, когда Октябрьскую железную дорогу называли именем русского государя. Давай, дочка, она пододвинула наполненный стакан Миле. За упокой души мятежной. Мила смотрела на обезобразенные шрамами тела и лица, на гниющие лохмотья, но видела лишь вереницу смертей, чудовищных, нелепых, жестоких, трагичных, необратимых. И поняв, что не будет, никогда уже не будет у её мятежной души никакого покоя, Мила схватила стакан дрожащей рукой. Глоток за глотком влив в оледеневшее нутро обжигающую жидкость, горькую, как несправедливая обида, солёную, как слёзы. Запрокинув голову, мило завыла, обречённо, точно попавшая в капкан волчица. Печально подперев голову кулаком, запела старушка-соседка. Вслед за ней пиано раскачивалось в такт движению поезда. заголосили остальные. Мила выла на одной высокой ноте, самозабвенно, захлёбываясь от жалости к себе сквозь щели потолке бесстрастно мерцало плывущее над головой звёздное небо. Олег Коженов. Скорбный перегон. Рассказ читал Юрий Гуржей.